Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Дмитрий Шелик Нелюдь. Цена власти. Пролог.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 Пленники сказали, что они приобрели амулет у перекупщика из Империи. Произнесла Шейла, а затем, бросив взгляд на настороженных баронов Экрорка, добавила. «Судя по всему, твои друзья его тоже хорошо знают. Значит, он приехал оттуда? Еще один путешественник из Эмиливили? Как-то вас многовато стало в последнее время». «И малышка Мия со своим мужиком, как я погляжу, совсем не рада его видеть», заметила Кристин. «Я тоже не рад»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 «Я это понимаю, ведь тогда мы были лишь временными союзниками, сейчас же все изменилось Но, ну но, -ну, посмотрим на твою откровенность», — угрожающе произнесла Шейла. «Вечером поговорим». В замке нашу небольшую процессию встречали слуги, уже накрывшие ломящиеся от деликатесов стол. Мия с Люком расположились с правой стороны от нашей четверки, а Саша с Адамом — с левой. «Но как тебе представление?» — спросил его бывшего наставника.